Глава 13. Мне уже не было дела ни до зачёта, ни до дымящей старушки с попугаем. Я хотела крови одного демона, и я собиралась её получить любыми путями. Остыла. он невозмутимо поднял вверх свои брисы и брови. И не надейся, выпалила я и ушла под воду. Ох, кто хотел злую Марту? А кто хотел очень-очень злую Марту? Так вот, получилось даже злее. На этот раз я набрала в рот побольше воды и фонтанчиком выплюнула ему прямо в лицо. Мои руки были неудобно зажаты, тело стиснуто, но я намеревалась мстить, так как еще никогда в жизни не мстила. Мартышка, мы уже второй раз принимаем совместные водные процедуры. Между тем, Бравис невозмутимо выдержал мой соленый фонтан и продолжал. «Как насчет джакузи? Джакузи? А может, ему кузи музи Нет, не надо. Трастинок своих в джакузи води, пачками. Не смогла я сдержать обиду. Слышала, значит. Кивнул довольно бравис, как будто я сделала ему убойный комплимент. А потом подмигнул мне, от чего у меня скрипнули зубы и добавил: "Ну ты же одна, как пять. По-моему, альтернативная замена". Он хотел меня уколоть. Он меня уколол, твою рогатую бабушку. Он меня так уколол. Я была просто обязана выбраться из этих тисков, чтобы отомстить за всех достойных девушек солидных размеров, чтобы всяким смазливым красавчикам неповадно было языком молоть в нашу сторону. Нам спустя минуту трепыханий под довольным взором Брависа я сообразила одно. Если его руки зажаты, то тогда как мы держимся на поверхности, Видимо, вопрос отразился в моих глазах, так как этот нахал улыбнулся белозубой улыбкой и поиграл бровями. Утоплю рогатого Рогатого». «Рогатого». Что-то я как-то пыл подрастеряла немного. Он же сейчас явно не злится, подлёка такая, ведь так? Так. Он что делает? Он ехитничает, демон этакий». Так, стоп. Не хочу даже думать, что это означает. Я его просто утоплю. А потом подумаю. И долго ещё миловаться будете, голубки? Голос мадам Вальштейн оборвал на корню все мои планы по утоплению бананчика. Альтер, тебе напомнить, что ты ещё не сдал, или ты ещё не все мозги подрастерял? Горящий металл глаз совсем почернел. Тёмные ресницы моргнули, а после уже спокойные серые глаза сверкнули насмешкой. Мокрая мордышка шепнул он мне и отпустил. Морско воезжать тебе в горячо пожелала я, и рядом возник морской дух, тот самый, который принимал у меня зачёт, сверкая улыбкой в три золотых зуба. Сделать? Он так жадно ждал ответа, так стремился к хулиганской выходке, что я просто не могла отказать ни ему, ни себе. Когда он ещё так повеселиться? Сказано сделано. И вот я уже к грибу, что есть моча от забешённого демона. Мадам Вальштейн, солёная вода захлёстывала в открытый рот, но это такое плёвое дело. А вот моя шкурка вот-вот пострадает. Надо было спасать себя любыми способами. Переместите меня. Старушка стояла на камне, важно поглядывая на адептов. Её сигара дымила, а попугай ходил по камню, громко возмущаясь прохилой молодёжь. Зачем это? Старушка насмешливо цыркнула глазами, а я поняла, что ещё несколько секунд и меня будет не спасти в воде. Потом-то я расквитаюсь. У меня бананчиков такие минуса ушёл, что вовек не выберется. Я же сдала, возмолилась я, прячась за камень по другую сторону от брависа. Его взгляд обещал мне такое, что я уже готова была попросить попугая выклевать серые глаза. Мадам Вальштейн крякнула, Потому что звук, который она издала, был менее всего похож на смех, и открыла мне портал в холл гостиницы, куда я вывалилась вместе с огромным водопадом воды. Быстро вскочив на ноги, я побежала в сторону нашей комнаты. С минуты на минуту тут появится привидение и раздует такой скандал, что мне нужно держаться отсюда как можно дальше. И переодеться срочно, а то выдам себя с головой. В коридоре мне не встретилось ни души, поэтому я влетела в комнату словно на крыльях. "Нынче так модно в душ ходить?" спросил голос сзади, когда я закрывала дверь. "Дарт! Как же я соскучилась по этой белобрысой и чёртовой головушке". Эльф сжал меня в объятиях, а потом хитро прищурился. "Ну что, когда меня поздравлять будешь?" "С чем?" не поняла я. "С повышением. Как с чем?" э мое замешательство было настолько очевидно, что Дарт потерял весь гордый вид и осуждающе посмотрел на меня. Вот можешь ты, Марта, всю малину испортить. Да я рада не портить, только ты сначала расскажи, с чем тебя поздравлять-то? Я стянула мокрую куртку и сморщившись бросила на пол. Она шлёпнулась чавкающим звуком, и я поняла, что это была не очень хорошая идея. Так, вижу. Давай я выйду на пару минут. Ты переоденешься и тогда уж точно сообразишь, с чем меня поздравлять. Дверь вылетела из комнаты быстрее, чем я смогла что-нибудь сказать. Что ж, с удовольствием переоденусь. а то мокрые тряпки тянули к полу и жутко раздражали. Она сегодня раздражительнее, чем я было достаточно. А это не считать того, что на дворе было утро. Отвратительное утро, констатировала я, стирая со скрипом себя одежду. Она упиралась, прилипала, но под моим напором задавала свои позиции. И вот уже я в сухих штанах и кофте с водушевлением мечтаю о чае. Стук в дверь, и Дарт заходит, не дождавшись ответа. Настоящий эльф, к твоему сведению, наровочительно заметила я. Никогда бы не вошел без приглашения. А ты здесь таких видишь? спросил он, театрально оглядываясь вокруг. Дарт Тебе же нельзя прокалываться даже в мелочах. Ты же теперь, как я понимаю, у Орлана? Эльф встрепенулся, стряхнул рукой невидимую пыль с плеча и довольно улыбнулся, не выдержав собственного лицедейства. "Сообразила, да, наконец. Говорил же, переоденешься и голова заработает. Где тебя так?" Я незначительно махнул рукой в ответ, не желая даже в мыслях возвращаться в сегодняшнее утро. Не дай создатель этого Лэштайна завтра опять в такую же рань поднимет. Я не выдержу практику. И, кстати, он сразу понял, что я не эльф. Как ни в чём не бывало, сказал Дарт, как будто это не грозило для него личной катастрофой. И не смотри он на меня такими глазами. Я для него слишком полезный, чтобы от меня избавляться, гордо выпятил грудь Дарт, а потом добавил: "Тем более я же у тебя в подчинении". И что, ты даже никакие договора не подписывал, спросила я. А от чертов Эльф почему-то переменился в лице. Что? с опаской спросила я. Не могла не спросить, хоть и заранее чувствовала, сказанное мне не понравится. Тут дверь открылась и в комнату влетела довольная Дора. Увидев Дарда, она сначала остановилась, а потом налетела на него, чуть не прокинув на пол. Эльф немного обалдел от такого приема, А я не заметила, как наконец-то выдохнула. Я так боялась, что королевские ещё стерли память у девушки не только о себе, но и о эльфе. Ну тогда почему оставили? Чем больше я думала, тем больше возникало вопросов. Рой мыслей жужжал в голове, и я на время закрыла этот улей и отставила на задворке разума. Ну, рассказывай. Дора, казалось, была даже больше рада появлению чёрта, чем я. Она, не выпуская его рук, потянула на кровати и заставила сесть, и приготовилась вынимать. Мне следовало последовать её примеру, но тот взгляд зацепился за его странную одежду. Дарт, а что это на тебе? А? Он моргнул глазами, а потом проследил за моим взглядом и шайно улыбнулся. Моя форма, правда стильно?» Я, конечно, в Эльвах не особо разбиралась. Но мне кажется, что это даже для них было как-то слишком модно, что ли. Слов не подберу, но в этом костюме Дарт имел вид такого заядлого тэнди и прожигателя жизни, что не вылавливая я лично рогатое создание из прудов, сейчас разрывалось бы в их предположениях. Передо мной бунтующий эльф, сбежавший из дома, или аристократ чистых кровей. Не завидуй. Мне Орлана по секрету сказал, что подготовил тебе кое-что еще интересней. Мы же с тобой и дальше в паре будем, представляешь? Дарт так проникся новой жизнью, что не замечал, как в комнате сгустились тучи моего настроения. Подготовил он, да? Многообещающе спросила я. Многообещающе для Орлана. Да, говорил, что ты оценишь. Будто бы открывая великий секрет, сказал Дарт шёпотом. Оценю, горячо пообещала я, скорее самой себе, правда. Я так оценю, он ловить отметки замучается. Ты что? Наконец почувствовал что-то неладное, эльф? Я? Я ничего. Я предвкушаю. Последние слова я действительно просмаковала на языке. Надоели мне эти всё решающие демоны. Воду мутят, меня не спрашивают, рогами угрожают. Нет, я на такое не подписывалась. У меня вообще всё подписывает доверенное лицо. Дарт, вот так. Немного успокоив себя, я посвятила всё своё внимание чёрту. Дарт, а теперь рассказывай, что и как? И где наша сладкая парочка сыщиков? спросила я, намеренно не называя за и Слейда по именам. Боялась, что упоминание имени брюнета вызовет головную боль у Доры. Перестраховываюсь, знаю, но мне это ничего не стоило, а в случае прокола подруга бы мучилась. У меня всё на высоте эльф показал на какой-заоблачной высоте его дела, и мы с Дорой скептически подняли брови. Ты там никакие пироженки не ел, вспоминая предыдущий опыт с фуршетным столом для особых лиц, на который мы с Дорой нечайно попали. Я просто не могла не спросить. Причём тут сладкое? Не понял эльф, и я махнула рукой. Что бы ни было, он уже положительно заряжен и намерен втянуть и меня в это. Кстати, дарт протянула я, привлекая внимание сияющего как начищенная монета эльфа. А ты тут по своей инициативе или как? Дарт зарделся, и я начала опять заводиться. Нет, но ну, если так, то я тоже не буду играть по-честному. Хотя положа руку на сердце, я и не собиралась. Но Арланата, этот продуманный прохиндей, не знает этого. А теперь я смело могу пользоваться тем, что он не гнушается использовать запрещенные приемчики. Неужели ему стыдно за то, что тогда вынудил меня послушать его разговор с Брависом? Вряд ли, насмешливо крякнул мой внутренний голос. но я по обыкновению оставила его без ответа. В этот момент я поняла: пора. Вот соскучился по мне Орлана. Отсюда чувствую, как сильно жаждет меня увидеть, как и я его. Дарт. А ну давай-ка к белобрысому демону. Я бодро поднялась с кровати, готовая к свершениям. Ну, это я так эзовоалировано, месть называю, ну, вы поняли. А Орлана сказал, что тебе ещё уговаривать придётся. Да он я больше не могла слушать этого бессовестного чертяку и уволокла его на середину комнаты. Активируй. Чего? Его глаза забегали по комнате, а потом остановились на мне. Переход, что же ещё? А, -а, а! Дарт наконец перестал находиться в растерянности, собрался, принял самый деловой вид, который я только у него видела, и важно откинув лацкан пиджака, достал кристалл портала. Какие церемонии? Я возвела глаза к потолку. От нетерпения я уже постукивала кончиком ботинок по шикарным туфлям эльфа. Тот возмутительно окинул меня взглядом, многозначительно осмотрел себя, а потом так Тактично огорошил. — Ты хоть расчесалась, да переоделась бы? Хм. Первое я быстро сделала, а вот второе? Ты же сам говорил, что меня ждёт сногсшибательный наряд. Вот и считай, что я вся горю от нетерпения, сказала я, подмигнув Доре. Та одобрительно улыбнулась в ответ, и её рука потянулась к макфону. — Хм. Впереди узнала, что главное зайти с правильным настроем. Когда ты точно знаешь, что хочешь, тогда и другие сразу это осознают. Сегодня я хотела крови Орлана, и все присутствующие в комнате как-то сразу это осознали, образуя вокруг блондина пустое место. Он, конечно, был, как всегда, блистателен, лоск, достоинство и налет аристократизма. Вот мне сейчас очень интересно было, если этому налету щелбан дать, он растрескается и разлетится или нет. А если разлетится, то тогда что останется? Орлана приветливо улыбнулся мне, но в его взгляде, обращённом к Дарту, стоял немой вопрос. Нас явно так быстро никто не ждал. Эльф немного стушевался, а я больно сжала его руку. Чертяка, тебе лучше сейчас определиться, за кого то Не получится играть на два поля, пригрозила я шустрому эльфу. Пусть знают, что наших дурачить себе дороже. Ну, а я рассчитывала как минимум на скандал, который должен был просто обязательно возникнуть не сколько из-за моего появления, сколько из-за моего наряда. Но демоны, окружающие Орлана, даже глазом не моргнули, что среди их безупречных костюмов затесался вот такой оборвыш в обычной форме адептов демонического университета. Та самая же, спросил один из смутно знакомых мне мужчин Орлана, и я вспомнила, что именно он стоял рядом с целью на приеме. Блондин кивнул и двинулся ко мне. Галантно поклонился словно леди и подал руку. Как я рад видеть тебя, Марта. Интонации были безупречны, и мне не к чему было придраться, даже обидно. Я выдержала нахально долгую паузу и только потом положила руку на локоть мужчины. Фиолетовые искры мелькнули на сером фоне глаз и тут же были прикрыты ресницами, словно и не было этого загадочного взгляда. А потом началась бесконечная вереница имён, которые я даже не старалась запомнить. Мужчины ещё перебросились парой слов и торопливо откланялись. Как я поняла, основная цель их визита была уже позади, и они просто расслаблялись напитками после деловой встречи. За последним из гостей сомкнулся зёв портала, и я выдернула руку. "Что такое, дорогая?" спросил Орлана. смотрел так, словно на капризного, но горячо любимого ребёнка. Дорогая, его правда. Я ему очень дорого обойдусь для нервов. Марта никому не позволит собой помыкать. Значит, прибрал Дарта к рукам, да? Макио чувство самосохранения ушло в спячку. А разве для тебя это было сюрпризом? Орлана спокойно налил себе бокал вина, сел на диван и откинулся на его спинку, внимательно рассматривая меня. Дарт ту корыстно на меня. Явно хотел вклиниться в разговор, но не осмеливался. Ух, я значит, ему не авторитет. А вот Орлана. Так, Марта, не заводись, а то конфет потом не напасёшься, придётся добывать. Ага, пришла мне идея в голову. Пусть кто нервы трепет, тот конфетами обеспечивает, а тот моих запасов уже ничего не осталось. У тебя такое хитрое выражение лица сейчас. Орлана подался вперёд, опёршись локтями о колени. Я бы всё отдал, чтобы узнать, о чём ты думаешь. У тебя конфеты есть? Ну что, надо брать тёпленкова. Мужчина растерялся лишь на секунду, потом усмехнулся и вызвал нажатием на пульт прислугу. Конфет даме», — заказал он. Посмотрел на меня и добавил: много. Это что, намёк был или щедрость души? Нет, эта семейка меня до седых корней доведёт. Что им сдалась моя страсть к шоколаду. Марта, только не придумывай себе ничего. Мне для тебя ничего не жалко. Опередил Орлана всю мою обиду. А уж когда внесли огромную вазу с конфетами, я и вовсе сделала вид, что ему поверила. Я выполнил свою часть обещания, а теперь ты, сказал Орлана, когда я протянула руку к блестящей обёртке. Я и думала о конфетах, как на фоне стресса остаться в спокойствии и понимании поступков некоторых демонов. Орлана еле заметно подобрался от моих слов и прожёг проницательным взглядом. Косу на отрезание даю, он понял, о чём речь, но уже спустя минуту сделал вид, что не смеет и догадываться. Минуту мы состязались взглядами. А потом Орлана попытался обаять меня улыбкой, но и это не прошло. Тогда он пригласил меня присесть И сказал, сделав кивок в сторону Дарта, севшего в кресло в другом конце гостиной. "Ты правда думаешь, что ему с таким артефактом ничего не угрожает? Его сразу выведут на чистую воду. Ему требуется опытный наставник, который не даст ему проколоться не только как эльфу, но и как агенту. А оставить его в покое вы не пробовали?" Вспылила я. Ролана такие мысли явно притеили и шли вразрез с его планами. Он молчал, а я не могла. И меня тоже не оставите в покое, да? спросила я прямо, и прочла в глазах мужчины ответ. Этот ответ требовалось тут же заесть конфетой, и ни одной. После нескольких конфет мир вокруг перестал казаться таким мрачным. Ну, показывайте мой костюмчик. Я уже предвкушаю протянула я, поставив в чашку чая на стол. Узорная вазочка с конфетами была почти пуста, а рядом со мной возвышалась разноцветная гора обёрток. Чайник уже перестал пускать струю горячего пара и был почти пуст, а Орлана и не думал прекращать изучать меня задумчивым взглядом. Ты сладкоежка или заедаешь стресс? Выловив красную пирамидку из вазы, Орлана медленно снимала обёртку с конфеты. И то и другое. Боясь повторения истории с виноградинкой, я поднялась из дивана и прошла на середину гостиной. И раз уж ты завербовал моего верного чёрта, не потрудишься объяснить, во что ты хочешь нас втянуть? Как понимаю, мы будем с Дартом в паре. Арлана досадливо бросил открытую конфету в вазу, и я мысленно похвалила себя за догадливость. Не спорю, еда для меня стоит не на последнем месте. Но прикармливать себя как какое-нибудь животное не позволю, а то взял, видите ли, моду на виноградинки до да конфетки. Блондин откинул волосы за спину и встал. Ему удавалось всегда принимать такой вид, словно его поведение было априори достойным, а слова правильными. Но я невольно позавидовала этому умению, но подумала, что и сама не промах. И тоже могу пользоваться своими женскими чарами. Если не хочешь, и я не принуждаю сказал Орлана, и весь настрой девушки на коварное использование собственных достоинств как и ветром сдуло. Но ты должна понимать, что для Дарта будет лучше пока остаться здесь. Мне стоило признать, что этот опытный мужчина знал, что сказать молодой девушке, и это раздражало. Ведь знал, что я не упущу возможность развлечься, иначе бы не стало просить взглянуть на форму агента Марты. Я согласна. Сквозь зубы сказала я. "Прости, я не расслышал", переспросил Орлана, а я посмотрела на него в упор. "Он издевается?" "Ну уж нет. Я не доставлю ему такого удовольствия". Я сказала: "Можешь выбросить костюм". Мой голос отлетел от стен гостиной. До того громко я постаралась донести до демона свою мысль. "Давёл Орлана, до этого стоявший расслабленно и невозмутимо, напрягся. Фиолетовый огонь в серых глазах вспыхнул и погас, а сам мужчина сделал два медленных шага ко мне. Мне показалось, что предыдущее предложение звучало куда как короче. Заглядывая мне в глаза, как будто хотел посмотреть еще и в душу, блондин хищно повернул голову. как дикий зверь с удивлением рассматривающий жертву, которая вдруг отрастила крылья и начинала взлетать. Он же еще не знал, что ему попалась очень вредная жертва. "Да", подтвердила я, и глаза мужчины довольно сверкнули. И он уже собрался досрочно праздновать победу, но не тут-то было. "Я сказала, выкинь форму". Я невозмутимо посмотрела в глаза мужчине, который из последних сил пытался удержать маску невозмутимости. Несколько секунд борьбы с самим собой, и мужчина откидывает её в сторону, впервые показывая своё истинное лицо. Безусловно, интересное. Хищное, с изрядной долей цинизма и сейчас разодоренное одной вредной мной. Аристократизм остался только в безупречных чертах лица. И Орлана сейчас напоминал собой скорее опытного игрока, чем холодного джентльмена, каким казался всё время в обществе. Без маски он был даже интересней. Ты сказала что согласна. Не моргая, он смотрел на меня, словно старался загипнотизировать, ввести в транс, чтобы я была покорна его воле. Мне в такие моменты стороннего вмешательства всегда хочется организовать бунт. Ну, хотя бы бунтик. Просто не могу отказать тебе в такой малости. Поэтому нет, хлопая ресницами, словно одна из тех прищепок на приёме, сказала я. Он разозлился, а потом расхохотался, схватил за руку и потащил за собой, а Дарт проводил нашу парочку круглыми глазами. Я махнула ему рукой завяз за собой, но он назло всем доказательством, что подчинённая нечисть не может послушаться приказа хозяина остался на месте, мотая головой из стороны в сторону. Вот так всегда. Опять оставили бедную девушку на волю судьбы. А вдруг Орлана не только маску скинул, но и мозги. Что мне тогда прикажете делать? Но блондин и без маски, оказывается, не собирался делать ничего постыдного. Мимо промелькнули двери, спуск по лестнице вниз, и вот мне уже показывают форму агента Марты во всей красе. Платье Разочарованно спросила я. И всё предвкушение, которое я испытывала последние несколько секунд, пока Орлана с загадочным видом снимал чехол с манекена, испарилось. Пурпурное с долей креатива оно смотрелось на крупном манекене крайне интересно, пробуждая любопытство, как же оно будет сидеть на мне. Но я ожидала чего-то совсем другого. Эх, фантазии. Мужчина провокационно улыбнулся, что особенно остро смотрелось сейчас, когда он не контролировал каждую свою эмоцию и был самим собой. И медленно стал расшнуровывать корсет платья. Длинные пальцы ловко справлялись с лентами на груди, и взгляду стал открываться пристранненький комплект белья. Цельное с какими-то кармашками и вставками. Оно так заинтересовало меня, что я не дождалась, пока Орлана справится со шнуровкой. И мягко подвинула его в сторону бедром. Такой подлости он не ожидал, наверное, думая, что я вся покраснею от смущения. Но меня больше интересовала начинка платья, а его пальцы? Он же не на мне это расстёгивает, тогда что парится? Орлана не выдержал встречи с моим бедром, и ему пришлось сдать первенство в мои руки. Я коже чувствовала его взгляд и всеми силами старалась игнорировать зуд посередине спины. Всё равно не прожжёт, так что старается. Может, хочешь примерить? с заминкой спросил он. Я с сомнением посмотрела на платье и поняла, как бы мне ни хотелось, я ни за что этого сейчас не сделаю. Проведя ладонью по ткани платья, удивилась её жёсткости. Хотя внешне оно казалось мягче пёрышка, при прикосновении чутко ощущалась прочность ткани. Это для подстраховки. Отметив мой интерес", пояснил Орлана. "Особая пропитка, которая защитит от ранений не только от ножа или пули, но и от магической атаки. Конечно, остаются незащищенные участки, которые будут не прикрыты платьем, но шанс, что в случае атаки удар придется именно туда, фактически минимален. Ты нас на войну посылаешь или на бал?" уточнила я, сделав вывод из увиденного и услышанного. За бал говорила платье, а вот за войну все меры предосторожности. Осторожность никогда не повредит. Орланов встал сзади меня так близко, что я чувствовала макушкой его дыхание. Передёрнув плечами, чтобы скинуть неприятные мурашки, я сделала шаг в сторону, что не укрылось от внимательного взгляда Орланова. Он явно был этим недоволен. Ну и чёрт с ним. А рогатый и правда был с ним. Так что я была вдвойне права. А ударт на костюме такая же пропитка. Решила поинтересоваться я, следя за движениями Орлана. Мне совсем не хотелось бы, чтобы он позволил себе лишнего. Это разрушило бы все мои планы на предстоящие приключения. Находясь наедине в этой странной комнате, полной непонятных ящиков и странных предметов, закрытых тканею и чехлами, я остро чувствовала присутствие мужчины. Арлана был заинтересован мной, хотел разгадать, но я не собиралась раскрывать карты. В универе учебные будни, Одно разнообразие практика, дома домашние задания, редкие прогулки чрезмерная опека родителей. А тут такие заманчивые задания. Только подумать, я и агент. Но ну, как я могла позволить разрушить хоть что-то увлекательное в своей жизни? Арлана почему-то медлилась с ответом. И я вновь повторила его, надеясь, что он просто прослушал вопрос, а не старательно его игнорирует. Костюм Дарта тоже пропитан. Блондин скривился на секунду, а потом вновь нацепил на себя так знакомую невозмутимую маску аристократа. Нет. Какая избирательная забота. Что ж. И когда сие событие? Уточнила я, махнув рукой в сторону платья. Оно колофнулось, задетое пальцами, и замерло в ночь. Будешь готова завтра вечером? галантно спросил Орлана. Ты говоришь так, будто приглашаешь меня на свидание. Меня позабавил его вопрос. Считай, что почти. Улыбнулся он и быстро добавил, пока я не засыпала его возмущением и вопросами. Ты пойдешь туда как спутница Дарта. А через двадцать минут после начала бала начнутся танцы, где половина мужчин составит пару своим партнёрам, а вторая половина сядет за карточный стол. А тебе надо будет Я мотала на косы свои задания, решив про себя, что никто не запрещал мне проявить немного фантазии. Иначе жизнь будет отдавать горчинкой, а я так люблю сладкое.